Глава 16. Приглашение на субботний обед к Мальцевым для меня оказалось полной неожиданностью. Было оно напечатано на плотной бумаге с гербом Мальцевых и принес его самый настоящий курьер, на рукаве которого красовалась та же самая эмблема. Прежде чем забирать, я на всякий случай проверил, но никаких магических закладок не обнаружил. Курьер появился рано утром, что с его стороны было предусмотрительно. Всю первую половину дня у меня займет Олимпиада по математике, а всю вторую я планировал провести в недавно купленной квартире, разбираясь со всякими магическими прибамбасами, оставленными мне бывшим владельцем. Ни до книг, ни до записи я пока не добрался. Ключи от шкафов и сейфа мне отдали только вчера. Я уже был на низком старте, но пришлось задержаться и проконсультироваться у Ани, как у единственного доступного специалиста, как по Мальцевым в частности, так и по кланам вообще. Что бы это значило? Спросил я и показал приглашение. «Ого!» — удивилась она, когда прочитала. «С чего бы Мальцевым тебя приглашать?» «Вот и я говорю, с чего бы». «Что за этим стоит?» «Понятия не имею». «Вряд ли желание сойтись поближе», — ответила она. «Так что будь там поосторожней». «Отравят?» — хохотнул я. «Это точно нет. Поосторожнее я про слова. Одно лишнее слово, и тебе выставят такой счет, что вовек не расплатишься». «Я могу не ходить». «Вообще-то это будет оскорблением», — ответила Аня. «Если ты не при смерти и проигнорировал, то считай, что приглашающая сторона не в силах обеспечить твою безопасность. В этом случае у Мальцевых опять появятся претензии. А так сходишь, поешь, заодно узнаешь, чего они от тебя хотят». Вариант, что у меня нет подобающего костюма для визита, не рассматривается. Здесь написано «Домашний обед». Это означает, что одежда должна быть неформальной. Драные джинсы не надевай, это все-таки будет перебор, а остальное на твое усмотрение. Получается, в чем угодно можно идти? Точно, я тебе не скажу, не того уровня я персона, чтобы приглашать меня на такие мероприятия, а сама я не интересуюсь», — усмехнулась она. Поэтому, если что и знаю, только по верхам. Мелкий, ты не опоздаешь? Я поморщился. Аня, я тебя просил меня так не называть. Прости, все время забываю. Ответила она без тени смущения, а в глазах заиграли смешинки. Мне казалось, что она специально постоянно подчеркивала разницу в возрасте между нами, и это злило. Для улучшения памяти советую постоянно себе напоминать что неуважение к главе внутри клана приводит к тому, что клан не уважают и посторонние, сухо напомнил я, после чего развернулся и отправился в школу. Точнее, это я рассчитывал, что постою в холле до появления классной, которая меня везла сегодня на Олимпиаду, словно я сам не мог добраться. Но стоило только об этом заикнуться, как она сразу жестко пресекла любую самостоятельность моей стороны и заявила, что не будет переживать только в том случае» если лично отвезет меня в место, где будет проходить следующий тур. Но по мне она просто хотела прогулять уроки, ведь учителям тоже не чуждо ничто человеческое, а ученики иной раз бывают необычайно тупые. Как тот же Ращупкин, с чего-то решивший, что я непременно должен ему сочувствовать и решать его проблемы. Но смысл сочувствовать тем, у кого мозгов нет? Поможешь ему раз, он посчитает, что ты это теперь должен делать по гроб жизни а уж чьей, его или помощника, дело десятое. В школу мне зайти не довелось. Классная преисполненная собственной важности караулила меня перед входом. Елисеев? Зычно гаркнула она, лишь только заметила. Сколько я могу ждать? Доброе утро, Леонида Викторовна. Разве я опоздал? Я вытащил телефон и демонстративно посмотрел на экран. Мог бы и пораньше подойти. Непримиримо ответила она. Я уже замерзла совсем. Пойдем на остановку. «Может, на такси?» «Такси мне не оплачивают», — отрезала она. «Леонида Викторовна, я оплачу», — предложил я. «Еще чего не хватало», — буркнула она. «Чтобы меня потом обвинили во взяточничестве?» «Какое взяточничество, Леонида Викторовна?» — удивился я. «Я оплачиваю поездку на такси с красивой женщиной». «Ох, Елисеев, да шутишься? Покрутила она головой, на которой все волосы были аккуратно упрятаны под беретик. Наверное, не успела накрутить кудри с утра, вот и злится. Мы едем на автобусе, и это не обсуждается. Конечно, я мог бы сказать, что главе клана невместно тащиться на автобусе, но вдруг она этого не знает, а я привлеку ее внимание еще и к этому. Нет, на автобусе так на автобусе. Правда, безопасностью пренебрегать я не стал. И прежде чем лезть в порядком заполненное автобусное нутро, обновил защитное заклинание. Мало ли... А вдруг Мальцевы прислали приглашение, чтобы усыпить нашу бдительность и создать себе, если не алиби, то причину для незаинтересованности в моем устранении точно. Автобус пыхтел, иногда взрыкивал и надсадно кашлял, словно вез нас из последних сил. Возможно, так оно и было. В механизмах я не силен, а магического там ничего не было. Вообще, во всем автобусе глазу мага было зацепиться не за что. И слуху тоже. «Периодические переживания классные, что мы можем опоздать, не считались». Хорошо, что ехали мы не так уж и долго и добрались сильно заранее. Регистрация прошла моментально, а потом Леонида Викторовна полностью потеряла ко мне интерес и принялась вовсю болтать с коллегами из других школ. «Привет!» «Так и думал, что ты пройдешь на следующий этап». Парня, который со мной столь фамильярно поздоровался, я тоже узнал. Он единственный из всех писавших районных Олимпиаду был зачатками магии. Даже не зачатками, а с пограничным уровнем. «Привет. С чего ты так решил?» «Ты таким уверенным выглядел, что все решил правильно, что я проникся!» Хохотнул он в ответ. «Денис». «Кто Денис?» «Я Денис. Денис Марченко». «Ярослав Елисеев». Представился я в ответ. «Елисеев? Глава нового клана?» «В его глазах зажегся неподдельный интерес». «А что, тебя лазриво не взяли?» Я не захотел, неохотно пояснил я. Я уверен, что как глава своего клана буду намного успешнее, чем как часть их. Ну да, он опять хохотнул. Успешнее. Они на тебя Мальцевых перенатравили и рады, что сами ни при чем. С Мальцевыми у нас свои терки, не связанные с Лазаревыми, отрезал я. Откуда ты взялся, такой информированный? Клановый вестник почитываю, пояснил он. Хочу быть в курсе всех взаимоотношений в кланах. Зачем? — заинтересовался я. — Тебе вряд ли кто из кланов предложит покровительство. Про то, что это могу сделать я, решил промолчать. Парень, он мутный, а у меня и без того три ученика, и все проблемные. — Это сейчас. — ничуть не обиделся он. — Но когда я окончу вуз одним из лучших, предложения точно будут. Поэтому хочу знать, кому стоит идти, а кого следует обойти по широкой дуге. — Могу у тебя планы, — удивился я. — Это ж лет через восемь будет. «Планирование — мой конек», — усмехнулся он. «Правда, я планировал на районе первое место занять, но я не учитывал тебя». «Но как можно учитывать того, кто появился неизвестно откуда и уже поругался с Мальцевыми?» «Мы не ругались», — ответил я. «У нас были некоторые разногласия, но мы их разрешили». «Это ты так думаешь?» «Мальцевы никогда никому ничего не прощают». «И если не получится открыто, непременно попытаются отомстить из-под тяжка». «То есть, эту Ермолину... Ермолину уже. «Они непременно убьют. Раньше или позже?» «Скажу тебе по секрету, что они уже пытались дважды». Наклонился я к нему. Первый раз открыто, после чего официально отказались от всех претензий к нашему клану и конкретно Кане. А второй раз попытались провернуть как несчастный случай. Я позвонил Новикову, он меня уверил, что это недоразумение, и пообещал, что проведет внутреннее расследование. «Все интереснее интереснее!» он потер подбородок, на котором пробивались отдельные темные волоски. «Я ж теперь спать не смогу, Ярослав, потому что не понимаю, почему это произошло». Я скромно пожал плечами, мол, не понимаешь, так и не мне тебе объяснять. Я любую из статей кланового вестника могу полностью расшифровать. В плане, что стоит за той или иной формулировкой, кто получит выгоду, а кто останется в пролете. А вот с теми, которые касаются тебя, просчитался». «Если ты, конечно, говоришь правду, что Лазаревы тебя звали, а ты отказал...» Он уставился на меня с сильным подозрением. «У нас с ними взаимовыгодный договор. Я произвожу накопители, а они меня крышуют», — пояснил я. «Технология моя, уникальная». «Постой. Если бы ты был магом, то они бы тебя давно прибрали к рукам, и в школу ты бы ходил другую», — подозрительно уточнил он. Я оглянулся на классную, но она была увлечена беседой и не обращала на меня ни малейшего внимания». Убедившись, что на нас вообще никто не смотрит, я создал иллюзию фаербола и тут же развеял. Мне нужно было доказать свои слова, а не палиться перед учителями. «Ого!» — выдохнул Денис. «Все страннее и страннее». «Хочешь, я добавлю фактик в копилку странностей?» — предложил я. «А взамен ты меня проконсультируешь». «Думаешь, фактик стоит консультации столь квалифицированного специалиста?» Он надул щеки, шутливо показывая собственную важность. «А то». «Идет!» Он протянул руку, и мы хлопнули ладонью о ладонь. «Мальцевы прислали мне приглашение на субботний домашний обед», сказал я, с удовольствием наблюдая, как отвисает его подбородок. «Консультация мне нужна именно по нему. Точнее, в чем туда нужно приходить и что с собой брать?» Таким образом, я проверял, насколько Денис является информированным. Про обед, насколько я понимаю, информация в клановом вестнике все равно появится. «Обед неформальный, одежда тоже должна быть неформальной». Он скептически окинул меня взглядом. «Но качеством поприличней твоей». «Что есть, то есть», — ответил я. «Ради Мальцевых понтоваться не буду, и гардероб покупать новый тоже. У меня и без того трат, вагоны, и маленькая тележка». «Тогда нужна какая-то статусная вещь», — уверенно сказал он. «По-настоящему крутая, типа защитного артефакта». «Я могу подсказать, где можно взять на прокат. Это получится намного дешевле». Артефакт я подберу из своих. Я оценивающе на него посмотрел. А что еще ты можешь подсказать? По кланам? Почти все, уверенно, ответил он. По этикету так точно. К визиту могу добавить, что считается неприличным приезжать не на собственной машине с шофером. С этим у меня полный порядок, усмехнулся я. Ага. Протянул он совершенно обескураженно. То есть машина с личным шофером у тебя есть, а на шмотке денег жалко? «Машина нужна, чтобы возить на занятия нашего будущего целителя». «Ага. А для чего Мальцева тебя зовут на обед, если не секрет, конечно?» «Понятия не имею. Для меня это точно такая же загадка, как для тебя. Наши отношения в последнее время не предполагали никаких приглашений на обеды», — честно ответил я. «А что ты, как знаток кланового этикета, можешь предположить?» «По идее, это показ в заинтересованности в личных отношениях», несколько неуверенно предложил он. «У Мальцевых есть непристроенная внучка, да, но мне кажется маловероятным, что они рассматривают тебя в качестве будущего зятя. В целом, мне не хватает информации, чтобы делать предположения. Вот если ты рассказал бы больше, я бы мог ответить точнее. Признаюсь, вариант с непристроенной внучкой меня несколько напряг, потому что, в отличие от Дениса, я не исключала и его». Технология производства накопителей была слишком ценной, чтобы не попытаться ее выменить на одну из внучек. Кто знает, какие там отношения внутри семьи? «А внучки сколько лет?» «Двенадцать», — без запинки ответил Денис. «Да ты прямо кладезь информации», — восхитился я. «Пацан мне нравился все больше и больше. Умненький и целеустремленный, разбирающийся в том, что мне сейчас жизненно необходимо, он был бы прекрасным приобретением для нашего клана». Другое дело, смогу ли я его в этом убедить? Да и разговор такой вести нужно не на ходу. «Денис, а не обменяться ли нам телефонами?» — предложил я и на его вопросительный взгляд ответил. «Вдруг я захочу нанять тебя консультантом?» «Чтобы не искать, понимаешь?» «Только консультантом?» — заинтересованно уточнил Денис. «Елисеев!» — раздалась сирена от классной. «Хватит болтать! Пора места занимать!» «И как в таких условиях заниматься кланом?» «Давай после Олимпиады поговорим», — предложил я. Денис кивнул, и мы разошлись по разным кабинетам. Видно, организаторы переживали, что ученики из одного района начнут помогать друг другу. В кабинете оказались гасящие магию артефакты, но слабенькие. Строго говоря, даже с моим нынешним уровнем обойти их расплюнуть. но обычным школьникам они точно помешали бы использовать магию, а еще сигнализировали бы организаторам при применении артефактов. Я такой ерундой заниматься, разумеется, не стал бы, но свидетелем того, как выводили плачущую девочку, стать пришлось. Она сквозь слезы повторяла раз за разом, что забыла, что у нее в сумочке артефакт, а почему он сработал, она понятия не имеет. Но слезы были насквозь фальшивыми, так что ей не поверил не только я, но и организаторы, и в кабинет она больше не вернулась. Я решил все задания довольно быстро, и оставшееся время выстраивал модели разговора с Денисом. По всему выходило, что лучше один раз показать, чем долго рассказывать, постоянно преодолевая недоверие. Самым сложным оказалось не пригласить Дениса в гости, а убедить наших сопровождающих, что мы можем добраться самостоятельно. И если учительница Дениса согласилась на звонок его отцу, который подтвердил, что сын может ехать один, то Леонида Викторовна сказала, что без письменного заявления моей матери она не может меня отпустить без присмотра. «От школы тебя забрала, Елисеев, у школы я оставлю», — безапелляционно заявила она. «Мне за твои выкрутасы расплачиваться не хочется». «В принципе, мне без разницы», — решил я. «От школы, так от школы. Все равно потом пойду, куда мне нужно». «Потом куда угодно», — согласилась классная. «На этом моя ответственность заканчивается». Разумеется, при ней ни о каких серьезных разговорах и речи не могло идти но мы в волю поделились впечатлениями от задач, по одной из которых ответы у нас оказались разными. Разбирали мы решение всю дорогу и все-таки нашли ошибку. У него, разумеется. Денис расстроился, но я его обнадежил, что если ошибка одна, а она, похоже, одна, потому что остальные ответы у нас совпадали, то с высокой вероятностью он пройдет на следующий этап. «Вообще странно, что ты помнишь задание вплоть до запятой», кисло сказал он, ничуть не убежденный моими словами. «Возможно, как раз у меня правильный ответ, а ты ошибаешься». «Возможно». Легко согласился я, не став уточнять, что под зельем восприятия, чтобы что-то забыть, нужно хорошо постараться. «Нам выходить». Леонида Викторовна, которая, казалась дремала, прислонившись к оконному стеклу, встрепенулась, и орлиным взором обвела нас, чтобы убедиться, что мы не выпали по дороге и не потерялись. «Выходим», — скомандовала она. До школы мы дошли в полнейшем молчании, где с огромным облегчением с ней распрощались. «Теперь куда?» — спросил Денис. «В квартиру, которую я недавно купил». «Ты?» — скептически спросил он. «Клановое имущество, купленное на мои личные деньги», — пояснил я. «Только возьмем что-нибудь поесть по дороге, а то у меня живот уже сводит». По дороге попалось только блинное, где мы разжились по паре огромных блинов с начинкой и по стаканчику с кофе. «Задерживаться, чтобы поесть там же, мы не стали, хотя Денис был не прочь выяснить, что же я хочу ему показать». «На месте увидишь», — коротко ответил я, доедая второй блин и жалея, что он последний. «Но их делали при нас и так долго, что пока нам зарядили второй блин, первый мы уже съели. Кофе был дрянной, но горячий, поэтому я порадовался, что успел его допить до того, как мы дошли до небольшого ювелирного магазина, где я купил массивный перстень-печатку». «Готовишься произвести впечатление на Мальцевых?» — ехидно спросил Денис, который уже весь извелся в ожидании того, что я хочу ему показать. «Типа того», — согласился я. «Но это полуфабрикат. Дойдем, и я при тебе доделаю». Дошли мы минут за пять. Я осторожно приоткрыл дверь и отключил охранную систему, пока она на меня не среагировала. «Ого!» — оценил Денис, с интересом оглядываясь. «Ого, будет потом!» «А сейчас это тоже полуфабрикат», — ответил я. «Пойдем». Верхнюю одежду мы оставили в комнате, в которой я собирался проводить занятия для учеников. И лишь потом прошли в лабораторию. Лезть в шкафы при посторонних я не стал. Лишь приготовил рабочее место на столе, куда выложил перстень, пустой накопитель и набор ювелира, который я приметил еще в первое посещение. «И?» — спросил Денис. «И? Сейчас мы проверим, подходишь ты мне или нет», — ответил я. Если ты сидишь тихо-тихо до самого конца моей работы, то потом я отвечу, если не на все, то на часть твоих вопросов точно. А если ты меня отвлечешь хотя бы раз, то уходишь сразу. Серьезный подход. Он скептически усмехнулся. Идет. Сижу тихо и не мешаю. Дальше я занялся изготовлением из перстня защитного артефакта. Лезвием я сразу снял часть серебра с поверхности печатки и магией вытянул его в тонкую серебряную проволоку, Она потом пригодится для крепления накопителя. Линзой улучшил свой обзор и начал аккуратно вырезать нужные руны. Набором ювелира я решил не пользоваться. Пусть исполнение с помощью магии для меня куда сложнее и затратнее, зато оно зрелищнее. Провозился я сейчас. Признаться под конец руки уже немного подрагивали, но на точности движения это не отразилось, только на расходе маны и скорости. Но резерв у меня уже значительно подрос. Поэтому мне не только не пришлось использовать дополнительный накопитель, но я даже смог немного зарядить тот, который установил в качестве центрального элемента в перстень. И теперь он слабо сиял. «Ну как?» — спросил я промолчавшего все это время Дениса. «Впечатляет!» — ответил он. «Но зачем такие сложности для изменения перстня? Это нерациональное расходование магии. Потому что это теперь не просто перстень, а защитный артефакт экстракласса. «Статусный предмет. Как мне сказали, за такой можно купить пару таких квартир, как эта». «Тогда понятно, что в тебе нашли Мальцевы. Но мне ты это зачем показывал? Не просто так же». «Разумеется, не просто так», — подтвердил я. «Понимаешь, Денис, дело в том, что ты слабый маг, но занятиями тебя можно здорово развить, и тогда ты сможешь делать вещи и покруче».